Волшебный бал в замке Пальцы сплетаются. Кавалеры крепче обхватили дам. Бал в замке Фонтенбло. В честь братания Фонтенбло с японским городом Хашинохе в историческом владении состоялся праздник с обменом флагами, медалями и дарами, с народными танцами и выступлением местных хоров, с представлением памятной доски фонтенбло Хашинохе «Города-побратимы», которая отныне будет вывешена при въезде в оба города. Наконец перешли к дегустации японского саке и французской сливовой водки. На главный двор все еще съезжались украшенные флажками обеих стран автомобили, из которых выходили запоздалые пары в парадных нарядах. В бальный зал вошли жюли с матерью, все так же облаченные в черное по случаю траура. Сероглазая девушка совсем не привыкла к подобной демонстрации роскоши. Посреди ярко освещенного зала струнный оркестр играл вальс Штрауса. Тут и там кружили пары. Мужские черные смокинги перемежались с дамскими вечерними белыми платьями. Туда-сюда сновали лакеи в ливреях с серебряными подносами, уставленными ровными рядами разноцветных пирожных птифур в бумажных корзиночках. Музыканты поддали жару. Грянул головокружительный финал прекрасного Голубого Дуная. Пары в миг превратились в черно-белые волчки, распространявшие кругом тяжелые ароматы. Мэр выждал, когда наступит перерыв, и произнес речь. Сияя торжеством, он выразил удовлетворение по поводу того, что дорогой его сердцу Фонтенбло стал побратимом такого дружественного Хашинохи. Воздав хвалы нерушимой японо-французской дружбе, он выразил надежду, что она будет крепнуть и впредь. Затем он перечислил всех присутствующих из числа важных особ – крупных промышленников, выдающихся университетских преподавателей, высокие военные чины и именитых артистов. Зал разразился грамоподобными рукоплесканиями. Мэр японского города произнес короткую ответную речь на тему взаимопонимания двух столь различных культур. Между тем, нам, жителям Фонтенбло и Хэшинохи, посчастливилось жить в двух мирных городах на лоне природы, которая все хорошеет благодаря человеческим талантам, заявил он. После его вдохновенного выступления и очередных аплодисментов снова грянул вальс. На сей раз Ради разнообразия танцоры договорились кружить против часовой стрелки. Слышать друг друга в таком шуме практически невозможно. Жюли с матерью и Ахиллом примостились в углу стола, к ним подошел префект и приветствовал их. Он был в компании крупноватого светловолосого мужчины с огромными, чуть ли не во все лицо, голубыми глазами. «Это окружной полицейский комиссар Максимилиан Линар. Я вам про него рассказывал», – уточнил префект. Он расследует дело о смерти вашего мужа. Вы можете целиком на него положиться. Он профессионал, каких поискать. Преподает в полицейской школе Фонтенбло. Он живо установит, от чего умер Гастон. Мужчина протянул руку. Обмен влажными рукопожатиями. Очень рад. Очень рада. Я тоже. Не имея больше ничего прибавить, префект с комиссаром ретировались. Жюли с матерью издали любовались праздником, который был в полном разгаре. «Вы танцуете, мадемуазель?» Молодой и довольно чопорный японец поклонился Жюли. «Нет, благодарю», – ответила она. Обескураженный столь лаконичным отказом, японец на мгновение замер в нерешительности, гадая, как следует поступать сообразно с французским этикетом в случае, если кавалеру отказывают во время официального мероприятия. Ему на выручку пришла мать девушки». «Простите, моя дочь, мы в трауре. Во Франции черный цвет означает «траур».» Испытав облегчение от того, что лично он здесь ни при чем, и вместе с тем, смутившись от того, что допустил досадную промашку, молодой человек согнулся перед столом в три погибели. «Простите за беспокойство, а у нас в Японии, напротив, цвет траура белый». Префект решил придать вечеру пикантности и рассказал собравшейся вокруг него небольшой компании гостей анекдот. Пробивает эскимос лунку во льду и опускает в нее леску с наживкой на крючке. Сидит и ждет, как вдруг откуда-то раздается громовой голос. «Нет здесь никакой рыбы!» Испугавшись, эскимос отходит чуть дальше и пробивает другую лунку. Опускает в нее леску с крючком на конце и опять ждет. И вновь раздается страшный громовой голос. «И здесь нет никакой рыбы!» Эскимос отходит еще дальше и пробивает третью лунку. И вновь раздается голос. — Говорю же, нет здесь никакой рыбы! Эскимос озирается по сторонам, но никого не замечает. И, перепугавшись не на шутку, поднимает глаза к небу. — Кто со мной разговаривает? Это ты, Бог? И тут могучий голос отвечает. — Нет, это директор катка! Жиденький смех. Возгласа одобрения. Затем смех раскатывается волной. Теперь уже смеются те, до кого смысл анекдота дошел с опозданием. Японский посол рассказывает свой анекдот. Сидит за столом человек. Открывает он ящик. Достает зеркало и долго смотрится, думая, что видит в нем отражение своего отца. Жена, видя, что он крутит какую-то штуку в рамке и так и Эдок, думает, что он любуется фотографией своей любовницы. И вот как-то раз после обеда, воспользовавшись тем, что мужа нет дома, она решает выяснить, что к чему, и поглядеть, что за странную фотографию муж все время прячет от нее. Едва муж возвращается домой, она, сгорая от ревности, спрашивает, «Что это за отвратительная старуха изображена на фотографии, которую ты прячешь у себя в ящике?» Снова взрыв веселья и учтивые смешки, и очередная волна смеха, Смеются те, до кого и в этот раз смысл анекдота дошел с опозданием. Потом третья волна. Смеются уже те, кому все подробно растолковали. Префект Дюпейрон и японский посол, довольные произведенным впечатлением, начали перебирать в уме другие анекдоты. Но тут им стало ясно, что нелегко выбрать из них те, которые рассмешили бы и французов, и японцев. Ведь анекдоты полны ссылок на культурные традиции, понятные только их носителям. «Как, по-вашему, существует ли такой универсальный юмор, который способен рассмешить всех людей в мире?» – спросил префект. Тишина восстановилась лишь в ту минуту, когда мэтр Дотель, позвонив в колокольчик, возвестил, что кушать подано, и гости могут занимать места за столом. Официантки разложили перед каждым блюдом круглые хлебцы. Энциклопедия. Рецепт хлеба для тех, кто его позабыл. Ингредиенты. 600 граммов муки, 1 пачка сухих дрожжей, 1 стакан воды, 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли, немного масла. Высыпать дрожжи и сахар в воду и настаивать полчаса, пока не образуется густая сероватая пенная масса. Насыпать в миску муку, добавить соль, посередине проделать углубление и медленно слить в него вязкую жидкость. Сливая, помешивать. Затем накрыть миску и оставить так на четверть часа в теплом, защищенном от сквозняков месте. При температуре не больше 27 градусов или чуть меньше. Тепло уничтожает дрожжи. Когда тесто поднимется, слегка размесить его вручную и подождать еще полчаса, пока оно снова не поднимется. Затем поместить тесто в духовку или древесную печь и выпекать в течение часа. Если же под рукой нет ни духовки, ни печи, Тесто можно выпекать на камнях под жарким солнцем. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Угроза. 103 683 требует от своих спутников еще немного внимания. Он не все сказал. Ему нужно как можно скорее попасть в родной город, потому что Бел-Окану угрожает страшная опасность. Бальцы, с которыми он общался, – большие умельцы. Они долго и упорно трудятся, чтобы изготовить все, что им нужно. Так, желая, чтобы он своими глазами увидел их мир, они сработали специально для него миниатюрный телевизор. «А что такое телевизор?» – спрашивает шестнадцатый. Старый муравей старается, чтобы его поняли. Он шевелит усиками, рисуя в воздухе квадрат. «Телевизор?» Это такая коробка с усиком, который улавливает не запахи, а картинки. Они витают в воздушном пространстве, окружающем мир, в котором живут пальцы. Выходит, и у пальцев есть усики, удивляется десятый. Да, но это особенные усики. Они предназначены не для ощущения, а только для того, чтобы улавливать картинки и звуки. Он объясняет, что эти картинки показывают все, что происходит в мире пальцев и отображают его вместе со всей необходимой информацией, которая помогает лучше понять то, что в нем происходит. 103 683 понимает, что объяснить такое нелегко. Ему и тут следует верить на слово. Благодаря телевизору старый рыжий муравей, не сходя с места, смог увидеть и узнать все, что творится в мире пальцев. И вот, как-то раз, Он увидел по телевизору в одной местной телепередаче белый плакат, торчавший аккурат в сотне шагов от великого белоканского муравейника. 12 воинов вскидывают усики. 103683 разъясняет. Когда пальцы устанавливают где-либо белые плакаты, это означает, что они собираются валить в этом месте деревья, разорять муравьиные города и давить все без разбору. Обычно белые плакаты возвещают о том, что пальцы готовятся строить себе новое обиталище кубической формы. И пока они строят, кругом все превращается в гладкую, твердую, голую пустыню, посреди которой скоро возникает обиталище пальцев. И сейчас происходит нечто подобное. Нужно во что бы то ни стало предупредить белоканцев до того, как к ним придут разруха и гибель. 12 разведчиков призадумываются. У муравьев нет ни вождей, ни иерархии, а стало быть, они не отдают и не получают приказы и никому не подчиняются. Каждый волен делать все, что ему хочется и когда хочется. 12 воинов договариваются с трудом. Этот старый разведчик сообщил им, что их родной город в опасности, тут и думать нечего». Они отказываются от своего намерения исследовать конец света и решают быстро вернуться в бел окан, чтобы предупредить своих собратьев об угрозе, что кроется за жутким белым плакатом пальцев. Вперед! На юго-запад! Между тем, хотя все еще тепло, опускается ночь. Выдвигаться в путь уже поздно. Самое время соснуть. Муравьи снова сходятся, складывают вместе лапки и усики и собираются в одну кучу, чтобы хотя бы еще несколько мгновений погреться друг от друга. Вслед за тем их усики почти одновременно и мягко опускаются. Муравьи засыпают, и во сне им видится странный мир пальцев, этих великанов, чьи головы теряются где-то в вышине за макушками деревьев. Двенадцатому снится, как они едят. Разговоры про загадочную пирамиду начинаются. Балансируя под носами с яствами, появилась толпа официантов. Метрдотель пристально следил за их балетом точно дирижер, руководящий оркестром короткими и резкими взмахами руки. Каждое блюдо являло собой истинный шедевр кулинарного искусства. Молочные поросята с застывшими улыбками и торчащими из пастей дивными красными помидорами – лежали скрючившись меж горок картофеля с кислой капустой. Пухлые каплуны покоились совершенно вольготно, словно не ощущая ни малейших неудобств от того, что они под завязку нафаршированы каштановым пюре. Целиком зажаренные телята, будто предлагая себя в дар, манили аппетитными филейными частями. Омары, сцепившись клешнями, сошлись в веселом хороводе среди соблазнительных фруктово-овощных салатов, сдобренных отливающим блеском майонезом. Префект Дюпейрон вызвался произнести тост. С назидательным видом он достал свой привычный листок с приветственно-братской речью, изрядно поистрепавшийся и пожелтевший от того, что ему уже не раз случалось обращаться к нему на многочисленных обедах с иностранными послами, и объявил «Я поднимаю свой бокал за дружбу между народами», и взаимопонимание между людьми доброй воли во всех странах мира. Вы представляете для нас интерес, и я надеюсь, что точно такой же интерес представляем для вас и мы. Сколь бы разными ни были наши обычаи, традиции и технологии, я полагаю, что мы взаимно обогащаем друг друга, невзирая ни на какие различия. Наконец, Сгоравшим от нетерпения гостям было дозволено сесть и сосредоточиться на своих тарелках. За ужином снова представился случай обменяться шутками и анекдотами. Мэр Шиноха рассказал историю про одного из своих необыкновенных сограждан. Это был отшельник, без руки от рождения, и всю свою жизнь он причесывался, прибегая к помощи ног. Его так и прозвали «повелитель пальцев ног». Он так ловко управлялся с этими пальцами, что мог не только причесываться, но и стрелять из лука и даже чистить зубы. История эта так заинтересовала публику, что всем захотелось узнать, а был ли он женат. Мэр Хошинохе уверял, что нет, зато у этого самого повелителя пальцев ног была целая куча любовниц, и женщины были от него просто без ума, а почему – непонятно. Не желая остаться в долгу, Префект Дюпейрон заметил, что в городе Фонтенбло тоже имеются свои чудаки. Но самым странным из всех, бесспорно, был один чокнутый профессор по имени Эдмонд Уэллс. Этот, с позволения сказать ученый, все тщился убедить сограждан, что муравьи представляют собой параллельную цивилизацию и в интересах людей общаться с ними на равных. Сначала Жюли не поверила своим ушам но префект совершенно четко произнес имя Эдмонда Уэллса. Она наклонилась вперед, чтобы не упустить ни одного его слова. Другие гости тоже придвинулись поближе к нему, чтобы дослушать историю про ученого, помешанного на муравьях. Довольный тем, что смог всецело завладеть вниманием публики, префект продолжал. «Так вот, этот профессор Уэллс был настолько убежден в правоте своей навязчивой идеи, что даже связался с президентом республики и предложил ему создать, э, учредить, э, вы ни по чем не догадаетесь, что именно. Взвешивая каждое слово, он неспешно проговорил «Муравьиное посольство! С муравьиным же посланником в нашей стране!» Последовало долгое молчание. Слушатели силились понять, как можно относиться скольнибудь нибудь серьезно к столь несуразной идее. «И как только ему могла прийти в голову такая странная мысль?» – вопросила супруга японского посла. Дюпейрон объяснил. «Этот самый профессор Эдмонд Уэллс уверял, что изобрел машину, способную переводить язык муравьев на язык людей, и наоборот. Он думал, что таким образом можно было бы установить контакт между человеческой цивилизацией и мирмикейской». «Что значит мирмикейской?» По-гречески это значит «муравьиной». «И что, с муравьями действительно можно общаться?» полюбопытствовала другая дама. Префект пожал плечами. «Да что вы! По-моему, сей именитый ученый муж слишком усердно налегал на нашу замечательную водку местного разлива». Вслед за тем он дал официантам знак снова наполнить бокалы. За столом сидел директор одного конструкторского бюро которому очень хотелось получать заказы и дотации от города. Пользуясь случаем, он решил привлечь к себе внимание членов муниципалитета и, привстав со стула, произнес «Лично я слышал, что в производстве синтетических феромонов удалось достичь некоторых результатов, и теперь мы, кажется, можем сказать им пару слов «берегись» и «за мной». В некотором смысле это два основных сигнала, Достаточно воспроизвести соответствующую молекулу, это уже делают с 1991 года. Таким образом, нетрудно себе представить, что с тех пор какая-нибудь команда специалистов доработала эту технологию, пополнив первоначальный словарь новыми словами, а то и целыми фразами». Серьезность высказанного замечания вызвала общее замешательство. «Вы в этом уверены?» – резко спросил префект. «Я читал об этом в одном весьма серьезном научном журнале». Жюли тоже об этом читала, но она не могла сослаться на свой первоисточник – энциклопедию относительного и абсолютного знания. Между тем инженер продолжал. «Чтобы воспроизвести молекулы обонятельного языка муравьев, достаточно использовать два прибора – масс-спектрометр и хроматограф. Это простой молекулярный аналитический синтез». Фотокопирование запаха, можно сказать. Ведь феромоны муравьиного языка — это всего лишь запахи. С ними может управляться любой подмастерье парфюмера. Следом за тем, мы с помощью компьютера связываем каждую пахучую молекулу со звуковым словом. И наоборот. Я слышал, что уже смогли расшифровать танцевальный язык пчел, а про обонятельный язык муравьев я ничего такого не слыхал, заметил кто-то из гостей. «Пчелы больше интересуют ученых потому, что они представляют для нас экономический интерес. Они производят мед, а от муравьев людям нет никакой пользы. Должно быть, поэтому нас и не интересовал их язык», – возразил инженер. «А еще, должно быть, потому что на изучение муравьев деньги тратят разве только компании, которые производят инсектициды», – заметила Жюли. Установилось неловкое молчание, которое поспешил нарушить префект. В конце концов, его гости собрались в замке не для того, чтобы присутствовать на уроке энтомологии. Они приехали развлекаться, танцевать и угощаться. И префект перевел всеобщее внимание на комическую сторону предложения Эдмонда Уэллса. «И все же, вообразите картину! Что, если открыть посольство муравьев в Париже? Лично я представляю себе такое очень хорошо!» Муравьишка во фраке и бабочке снует среди гостей на официальном приеме. «Кого мне объявлять?» – спрашивает секретарь-администратор. «Посла Муравьиного государства», – отвечает Букашечка и протягивает ему крохотную визитку. «О, прошу прощения», – говорит, к примеру, посланница Гватемалы. «По-моему, я только что на вас наступила». «Знаю, я совсем новый посол муравьиного государства, уже четвертый по счету, на которого наступают с начала обеда». Шутка экспромт вызвала всеобщий смех. Префект был доволен, он снова привлек к себе взгляды присутствующих. Вскоре смешки поутихли. «Но, даже если допустить, что с муравьями можно договориться, какой нам интерес учреждать их посольство?» спросила жена японского посла. Префект пригласил гостей подойти поближе, собираясь, очевидно, сообщить им что-то по секрету. «Вы не поверите, но тот малый, профессор Эдмонд Уэллс, уверял, что у муравьев есть мощная земная экономика и политика. Ничета нашей, но все же весьма внушительная, что ни говори». Префект тщательно подбирал слова, как будто его информация была столь значительна, что ему нужно было какое-то время, чтобы ее тщательно обдумать. В прошлом году группа этих ненормальных муравьев, вступивших в сговор с тем ученым, связалась с министром науки и даже с президентом республики и обратилась к ним с просьбой учредить такое муравьиное посольство в мире людей. О, погодите, президент даже направил нам копию их обращения. Дайте-ка ее сюда, Антуан. Секретарь префекта порылся в кейсе и протянул ему бумагу. «Вы только послушайте, сейчас я вам прочту» заявил префект, и, дождавшись тишины, он начал с пафосом читать. «Уже пять лет мы живем одними и теми же представлениями. Демократия, которую изобрели древние греки, математика, философия и логика, всему этому по меньшей мере три лет. Ничто не ново под луной. Ничто не ново постольку, поскольку человеческий разум работал одинаково во все времена». Кроме того, человеческий разум никогда не работал с полной отдачей, потому что его всегда сдерживали власть имущие, которые, боясь потерять свое высокое положение, препятствовали рождению новых представлений или идей. Вот почему неизменно возникают одни и те же распри, и причины их всегда одинаковы. Вот почему между поколениями всегда возникает недопонимание. Муравьи предлагают нам новый взгляд на мир и образ мыслей. У них есть своеобразные земледелия, технологии и общественные предпочтения, которые помогут нам расширить наши горизонты. Муравьи нашли оригинальные решения задач, которые мы до сих пор так и не смогли решить. Например, они строят города на десятки миллионов жителей, без опасных пригородов, без пробок и без проблем, связанных с безработицей. Идея муравьиного посольства – это способ наладить официальную связь Между двумя самыми высокоразвитыми земными цивилизациями, которые с незапамятных времен пренебрегали друг другом. Мы очень долго презирали друг друга. Мы очень долго боролись друг с другом. Пришло время нам, людям и муравьям, налаживать взаимодействие на равных началах. После чтения наступила тишина. Затем префект тихонько усмехнулся. Его примеру последовали некоторые гости, и вскоре робкие смешки переросли в общий гогот. Смех смолк только когда было подано основное блюдо – тушеный ягненок под сливочным соусом. «Определенно, этот ваш Эдмонд Уэллс был малость не в себе», – заметила жена японского посла. «Ну да, сумасшедший!» Жюли попросила, чтобы ей передали это обращение. Девушке хотелось изучить его более внимательно. Она долго размышляла над ним, словно собиралась выучить наизусть. Гости уже приступили к десерту, когда префект потянул комиссара Максимилиана Ленара за рукав и пригласил поговорить в сторонке, подальше от любопытных ушей. Когда они вдвоем отошли в безопасное место, он сообщил комиссару, что все эти японские промышленники слетели сюда не только ради дружбы между народами, Они принадлежат к крупной финансовой группе, которая выразила желание построить гостиничный комплекс прямо в Фонтенблоском лесу. Комплекс должен располагаться на лоне пока еще нетронутой природы, среди вековых деревьев и по соседству с историческим замком. Поэтому, как им кажется, он будет привлекать туристов со всего мира». Э, «Так ведь постановлением префекта Фонтенблосский лес объявлен природным заповедником», – удивился комиссар. Дюпейрон пожал плечами. «Разумеется, у нас здесь не Корсика и не Лазурный берег, где подрядчики выжигают пустоши, чтобы потом все поделить на охраняемые земельные участки и пустить их в продажу. Но и нам приходится учитывать экономические соображения». Поскольку Максимилиан Ленар пребывал в недоумении, Дюпейрон убедительным тоном уточнил. «Вам ли не знать, что число безработных у нас в округе весьма велико?» а безработица таит в себе угрозу безопасности и влечет за собой кризис. Наши гостиницы закрываются одна за другой, наш округ умирает. Если мы и дальше будем сидеть сложа руки, наша молодежь покинет здешние края, и нам не хватит местных налогов, чтобы поддерживать школы, административные учреждения и полицию». Комиссар Ленар размышлял, к чему клонит Джупейрон, адресуя свою короткую речь только ему одному – «И что же вы хотите от меня?» Префект передал ему пирожок с малиной. «Как у вас продвигается расследование смерти начальника юридической службы лесного ведомства Гастона Пенсона?» «Это странное дело. Я потребовал, чтобы судебно-медицинская служба провела вскрытие», ответил полицейский, принимая десерт. «В вашем предварительном отчете я читал, что тело было обнаружено... Рядом с бетонной пирамидой примерно трехметровой высоты, которую раньше никто не замечал, потому что она была скрыта под большими деревьями. «Верно. Ну так что же?» «Так вот. Выходит, в нашем округе есть люди, которым наплевать на запрет заниматься строительством в охраняемом природном заповеднике. Они строили со спокойной душой, благо все смотрели на этот произвол сквозь пальцы». И наши друзья, японские инвесторы, наверняка считают сей факт любопытным прецедентом. Так что вам известно об этой пирамиде? — Почти ничего, если не считать, что в кадастре она не значится. — А нужно во что бы то ни стало разузнать как можно больше, — настоятельно заметил префект. — Вам ничто не мешает заниматься расследованием смерти Пенсона и одновременно делом о строительстве этой загадочной пирамиды. Определенно, эти два случая как-то связаны. Тон префекта не допускал возражений. Их беседу прервал проситель, который хотел, чтобы префект помог с местом в яслях для его ребенка. Покончив с десертом, гости снова пустились танцевать. Было уже поздно, и Жюли с матерью решили откланяться. Заметив, что мать и дочь уходят, комиссар Ленар вызвался их проводить. Лакей подал им пальто, Линар вручил ему монетку. Выйдя на крыльцо, они стали ждать, когда водитель комиссара подгонит к подъезду его служебную машину. И тут Дюпейрон шепнул ему на ухо. «Правда, меня очень интересует эта загадочная пирамида. Вы поняли?»